И в отчаянии, раскачиваясь взад и вперед, продолжал телепортация. Единственный пригодный для нормального цивилизованного человека способ передвижения. Единственно возможный способ. Если бы я только знал. Если бы я тогда был в отеле. Но, увы, он почти в тридцати милях отсюда. «Насколько мне известно», — раздраженно перебил этот тираду Райджер, «между вашим домом и отелем существует регулярное воздушное сообщение. У вас ушло бы на дорогу десять минут».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 Покончив с этим занятием и небрежно в очки обратно на нос, он произнес, «Итак, я вас слушаю. Я скажу вам, кто был у Вильгерса в момент его смерти и кто заснял записи. Выходит, вам посчастливилось раскрыть тайну?» Я думал об этом весь день и, кажется, пришел к правильному выводу. Тальяферо явно наслаждался произведенным его словами эффектом, «Что же вы собираетесь нам сообщить?»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 Я предлагаю выслушать его. Ведь вы сами его подозреваете, и нет такого закона, который запретил бы ему подозревать вас. Мендель зло поджал губы. «Это больше, чем простое подозрение, доктор Эрт», — начал Тальяферо, усилием воли заставляя свой голос звучать ровно. Доказательство налицо. Нам, всем четверым, было известно об изобретении Вильерса. Но только один из нас...